Пётр единодержавный обладатель России. 1689 год. Почему вы задумались, мои друзья? Что вы так невесело смотрите на 1689 год? «Вам жаль, что Петру уже семнадцать лет, а вы ничего не слышали о том, что было с ним всё то время, как Софья так самовластно управляла его царством?» «Ваше сожаление понятно. Ничьё детство не было так любопытно, так прекрасно и блистательно, как детство Петра. Итак, милые мои слушатели, Прежде чем вы узнаете о том, что снова замышляла хитрая властолюбивая царевна, и как избавился от нее семнадцатилетний пётр я расскажу вам о том, что было любопытного в его детстве и молодости. Слушайте же. Вы помните, что еще в трехлетнем возрасте пётр имел товарищей, с которыми любил играть солдаты? Приятно было смотреть на малюток, которые, как настоящие солдаты, помнили весь порядок команды и с почтением, слушая своего маленького командира, быстро и ловко исполняли его приказания. Впоследствии число их увеличилось, и так как они обычно жили в потешном преображенском дворце, то и их называли «потешными». А может быть, это имя произошло от того, что они доставляли увеселение, или, как тогда называли, потеху Петру. Но это увеселение вскоре стало гораздо важнее, и вот по какой причине. В числе иностранцев, служивших в России при царе Алексея Михайловиче и Фёдоре Алексеевиче, был один женевский дворянин Лефорт. С красивой наружностью в нем соединялись и прекрасные качества души. Особенно отличался он своей храбростью, правдолюбием и привязанностью к стране, ласково принявшей его в число своих сынов. Он любил Россию как свое отечество и знал очень хорошо русский язык. Всем этим он обратил на себя особое внимание десятилетнего государя. Дружба, существовавшая впоследствии между ним и Лефортом, началась с голландского языка. Петр просил образованного женевца научить его говорить по-голландски. Уроки начались, и с этого времени не было для Петра более приятного провождения времени, чем разговаривать с новым своим любимцем. Лефорту было чем занимать любопытного ребенка, было что рассказывать. Он так много странствовал по разным государствам, так много видел на свете и хорошего, и дурного, что в разговорах с ним Петр мог беспрестанно узнавать что-нибудь новое и полезное. Лефорт заметил, что юному слушателю больше всего нравились его рассказы об иностранных войсках и о том, как они были устроены в Европе. Не было конца расспросам об их вооружении, одежде, учении. Любопытный царь захотел знать малейшие подробности. Вот Лефорт, чтобы в полной мере удовлетворить его желание и удивить приятной неожиданностью, выбрал 50 потешных человек, одел, вооружил их, обучил совершенно по-европейски и однажды утром привел всех ко дворцу. Девятнадцатилетний пётр был в восхищении, увидев перед своими глазами то, о чем прежде так много слышал в рассказах. Едва узнавая своих товарищей в новых мундирах, он то перебегал от одного из них к другому, то брал палочки из рук барабанщика и учился сам барабанить, то обнимал и целовал Алифорта, так искусно сумевшего угодить ему. Он сделал его командиром новой роты, а сам, чтобы изучить в совершенстве военное искусство, записал себя в эту роту, «простым солдатом». И не подумайте, что он сделал это для одного своего удовольствия, не имея намерения исполнять обязанности в своем новом звании. Нет, напротив, не было солдата усерднее и исправнее его. Он не только спал в общей палатке с солдатами, обедал за одним столом с ними и носил одинаковую с ними одежду, но даже стоял по очереди на карауле и исполнял все солдатские работы. Например, он возил землю к строившейся крепости. Он сам сделал ту тележку, на которой возил эту землю. Одним словом, он хотел на собственном опыте узнать все трудности военной службы, удостовериться в возможности переносить их и показать своим подданным пример повиновения начальству. Такой пример был чрезвычайно нужен для них. Дух местничества еще не совсем был истреблен. И многие из бояр еще любили кичиться своим старейшинством или родом и неохотно поступали на службу. Разве теперь могли они не изменить образ мысли, когда увидели, что сам государь служил простым солдатом и в этом звании без всякого сопротивления исполнял приказание своего командира? Вот первое великое дело Петра, милые слушатели. Его служба рядовым в роте потешных войск доказала самым надменным приверженцам предрассудков, что не знаменитые предки, а собственные заслуги составляют достоинство человека. С тех пор, как царственный воин-ребенок с восторгом и почтительной благодарностью принял от командира роты за отличную службу чин сержанта, Навсегда умолкли смешные споры о знатности предков, и все уверились в необходимости лично заслужить те почести, которыми хотели гордиться.